Глава 15 Наши взгляды встретились буквально через несколько секунд после того, как мы вошли в банкетный зал. Антон стоял в компании мужчин, а рядом с ним его черноволосая невеста. Она была одета в черное, неприлично короткое платье и такого же цвета туфли. Завидев меня, девушка плотнее прижалась к жениху или моему мужу. Не знаю даже, как правильнее. Между тем. Муж смотрел на меня неотрывно, он будто не замечал красотку, всеми силами пытающейся обратить на себя его внимание. «Ты произвела фурор», – шепнул мне на ухо Андрей, и, отделавшись от оцепенения, я вырвалась из холодного омута голубых глаз. «Что?» – посмотрела на него непонимающе, а тот, в свою очередь, указал взглядом на присутствующих. И я едва не оступилась. Но мужчина крепко сжал мою руку и вынудил продолжить путь. На нас действительно пялились, особенно та часть гостей, у которой мы были на виду. И это было жутко неприятно. Захотелось провалиться сквозь землю или же развернуться и уйти. Я не привыкла к такому. «Они что, людей не видели?» Прошипела я возмущенно. «Видимо, таких обворожительных нет». Улыбнулся мне Андрей. «О, да брось ты!» Закатила обречённо я глаза. «Ты недооцениваешь себя». «Поверь, у меня всё в порядке с самооценкой», заявила я и следом озвучила свои мысли. «Проблемы только с доверием». Уверенно Андрей слышал последние слова, однако заострять внимание на этом не стал. Он вообще всегда знал, когда стоит что-то говорить, а когда нет. «Мы подойдем к Антону?» Неуверенно поинтересовалась я. «Определенно», — ответил мой новый приятель и кивнул начальнику в знак приветствия. Я заметила, как Антон покосился на меня, когда мы поравнялись с ним. Но я старательно делала вид, что не замечаю этого. Не хотелось мне провоцировать его девушку. Она и без того не упускала возможности выделиться на моем фоне. Звонко смеялась, то и дело влезая в мужской разговор. А я, напротив, держалась отстранённо. Андрей снабдил меня шампанским, и теперь я попивала игристое маленькими глотками. «Может, уже познакомишь нас со своей очаровательной спутницей?» Донесся до меня мужской голос, и, подняв взгляд, я встретилась с карими глазами, в которых читался нескрываемый интерес. «Конечно!» – ответил Андрей. «Стас, один из наших партнеров. представил мне довольно симпатичного мужчину. «Ульяна, моя...» Он запнулся, и я напряглась, чувствуя, как краска начинает подступать к лицу. «Сестра!» Я едва сдержала вздох облегчения. Почему-то я испугалась, что он представит меня как свою невесту. «Очень приятно!» Стас с улыбкой протянул мне руку, и я вложила в нее свою. «Взаимно!» «Вы обворожительны», — добавил мужчина, не спеша опускать мою кисть. И мне от этого стало ужасно неловко. «Благодарю», — растянула я губы в полуулыбке, остро чувствуя, как чей-то взгляд обжигает нас недовольством. «Знаете, вы появились в этом зале словно видение, будто ангел, сошедший с небес». Продолжал восхвалять меня новый знакомый. «Вы мне льстите». Отняла я свою руку и мимолетно задела взглядом мужа, лицо которого превратилось в кислую мину. Его явно раздражало повышенное ко мне внимание. Только я не понимала, почему? Не удивлюсь, если потом он еще обвинит меня в том, что я якобы клеилась к его партнерам. Плевать. И, честно говоря, мне самой не нравится такое открытое проявление чувств. Я считаю, что подобные комплименты должны произноситься наедине. Благо Андрей заметил мою растерянность и пришел на помощь. «Поэтому я и прятал сестру от посторонних глаз, так что полегче, я, как старший брат, не одобряю». Он вроде бы говорил все в шуточной форме, однако главный посыл достиг цели. Стас отделался какой-то нейтральной фразой и отступил, но глаз упорно с меня не сводил, а я делала вид, что этого не замечаю. пила шампанское и улыбалась лже-брату. Тот в скором времени, заскучав, предложил мне прогуляться, и мы, не торопясь, начали петлять среди незнакомых людей. В моей руке волшебным образом появился полный бокал, и я с наслаждением сделала большой глоток холодной жидкости. «Скучновато?» «Да», — обратился ко мне со вздохом спутник. «Не то слово», — подхватила я. «Как тебе, Стас?» Он, кстати, у нас завидный жених. Как бы между делом поинтересовался помощник мужа. Не знаю. Пожала плечами задумчиво. Не успела понять. Признаться, напугал он меня своим напором. Уверен, не только он здесь положил на тебя глаз. Усмехнулся Андрей. Пора мне, наверное, домой. Обиженно надула я губки. От греха подальше. А то мы... Деревенские девочки вспыльчивые. «Не бросай меня здесь одного, пожалуйста!» Умоляюще взглянул тот на меня, и мы вместе залились хохотом. По стечении часа я успела опустошить должно быть четыре бокала, и мое настроение заметно приподнялось. В принципе, все оказалось не так плохо. Шампанское на халяву, закуски, непринужденная беседа с Андреем. Изредка к нам подходили его знакомые, обменивались рукопожатиями, короткими фразами и уходили. А я, блуждая взглядом по залу, натыкалась на Антона с брюнеткой, злилась и отворачивалась. Нет, это совсем не ревность. Меня раздражало поведение его невесты. Она, будто назло мне, демонстративно липла к нему. Словно давая понять, кому именно он принадлежит. Несмотря на ее бдительность, я периодически ловила на себе тяжелый взгляд мужа. Порой явно чувствовала, что тот на меня глазеет. И чтобы убедиться, украдкой косилась в его сторону и тонула в голубом бушующем море. «Что-то здесь душно!» – произнесла я, поставив пустой бокал на поднос проходящего мимо официанта. «Я немного на улице постою. Здесь есть балкон. Пойти с тобой?» «Не нужно, я ненадолго». Я выбралась на свежий воздух и с наслаждением подставила пылающее лицо прохладному ветерку. Не спеша подошла к перилам, взялась за них руками и наклонилась вперед. Вздохнула, блаженно прикрывая глаза. Голова слегка кружилась, огоньки ночного города медленно раскачивались перед глазами, напоминая маятник. Из здания доносилась приятная музыка, и я не спешила возвращаться. Хотелось подольше насладиться в одиночестве сказочной атмосферой. Но одной долго быть не пришлось. Я почувствовала его присутствие не сразу, лишь когда он уже был за моей спиной. Застыла, шумом выпустив из легких остатки воздуха. Я не видела, но на сто процентов была уверена, что это он. Мужчина стоял молча, и мне показалось, что я чувствую его горячее дыхание на своей обнаженной спине. «Казалось ли? Или он действительно был настолько близко?» «Наскучила?» Послышался тихий голос Антона, и, обернувшись, я оказалась с ним лицом к лицу. «Душно!» Выдавила я, ощущая, что от его присутствия начинаю еще сильнее гореть. Он смотрит на меня сверху вниз, и мне отчаянно хочется отступить, чтобы разорвать эти дурманящие оковы. Только, увы, некуда». Я и так упираюсь в перила. Как-то странно, глядя на меня, Антон протягивает руку к моему лицу и убирает с него прядь. Теплые подушечки пальцев скользят по щеке, и я вздрагиваю. Нужно срочно спасаться, и я обороняюсь первым, что приходит на ум. — А где же твоя невеста? — Уехала в аэропорт, — произнес он, лениво растягивая слова. — Хм, и ты вспомнил о жене? Упрекаю намеренно. Мне катастрофически необходима встряска, чтобы скорее отделаться от этого наваждения. «Не забывал», выдаёт Антон, и я от чего-то дергаюсь Смысл сказанного им доходит не сразу. «Не забывал?» Повторяю и хватаюсь руками за перила, будто пытаясь удержаться. «Ты не даёшь забыть весь вечер перед глазами». Выкручивается он, и вроде бы логично. Но я сомневаюсь, что изначально он именно это имел в виду. Кашусь на него с подозрением. «Так не смотрел бы, кто просил?» Парирую с вызовом. А у самой внутри ураган из противоречий и вопросов. И первый – почему он за мной пошел? «Никто!» Пожимает плечами и следом разрушает все очарование. «Боялся, что лишнего сболтнешь». «Не волнуйся!» – шиплю с презрением. «Я не собираюсь себя позорить, тем более перед потенциальными ухажерами!» На последних словах, усмехаясь и не глядя на него, направляясь к дверям. Стук моих каблуков эхом разносится по пустому балкону. Возвращаясь в зал и краду бокал у первого встречного официанта. Озираюсь по сторонам в поисках Андрея и неожиданно за спиной слышу до оцепенения знакомый голос. Я не сразу тебя узнал.